Глава сорок пятая Он попросил духовника из друзей Аббата Пирара, честного человека, чтобы сделать последние приличествующие приготовления к смерти. Какое же это было для него счастье, когда к нему вернулась госпожа Дореналь. «Мой долг — прежде всего быть с тобой», — сказала она ему, целуя его. «Я убежала из Верьера». Жюльен нисколько не щадил себя перед ней и признался ей во всех своих слабостях. Она была с ним добрая, ласковая. Того скверного священника, который вцепился в Жюльена как в добычу, госпожа Дориналь легко уговорила отправиться в аббатство Брелио служить место в течение девяти дней». Раздавая золото направо и налево, злоупотребляя влиянием своей тетушки, всем известные богачки и святоши, госпожа Дориналь добилась разрешения видеться с Жюльеном два раза в день. Матильда, узнав об этом, едва не сошла с ума от ревности. Господин де Фрилер не мог предоставить ей возможность видеться со своим другом чаще, чем раз в день. «Что касается Жюльена...» Он, если не считать тех минут, которые у него отнимало присутствие Матильды, жил только любовью и почти не думал о будущем. И такова непостижимая сила этого чувства, когда оно бьет через край и когда в нем нет никакого притворства, что и госпожа Дореналь почти разделяла его безмятежную радость. «В те прежние дни, — говорил ей Жюльен, — когда мы бродили с тобой в Вержийских лесах, Я мог бы быть так счастлив, но бурное честолюбие увлекало мою душу в неведомые дали. Вместо того, чтобы прижать к сердцу эту прелестную ручку, которая была так близка от губ моих, я уносился мечтами в будущее. Я весь был поглощен бесчисленными битвами, из которых я должен был выйти победителем, чтобы завоевать какое-то неслыханное положение. Нет, я, наверное, так бы и умер, не узнав, что такое счастье, если бы ты не пришла ко мне сюда, в тюрьму. Но вот что расстроило его ясный уход из этого мира. Духовник его, честный человек и янсенист, поддался влиянию официальной церкви и стал уговаривать Жюльена попытаться сделать все, что только можно, чтобы получить помилование». Для этого нужно было лишь торжественно обратиться в лоно церкви, чтобы это приобрело широкую огласку. А церковь убедит Министерство юстиции, у нее есть для этого силы. Ваше обращение найдет отклик в их сердцах и оставит в них глубокий след. Вы можете принести великую пользу делу религии. Так неужели же я стану колебаться из-за какого-то ничтожного соображения, что и езуиты в подобном случае поступили бы совершенно так же? Слезы, вызванные вашим обращением, уничтожат пагубное действие десяти изданий и сочинений Вольтера. «А мне что же останется тогда?» — холодно возразил Жюльен. «Если я сам буду презирать себя за свою подлость?» Я был чувстволюбив и не собираюсь каяться в том, что поступал так, как требовало от меня наше время. Жюльен был уже почти не в состоянии переносить тяжелый воздух каземата. На его счастье, в тот день, когда ему объявили, что он должен умереть, яркое солнце заливало все кругом своим благодатным светом, и Жюльен чувствовал себя бодрым и мужественным». Пройтись по свежему воздуху было для него таким сладостным ощущением, какое испытывает мореплаватель, когда он после долгого плавания наконец ступает на сушу. «Ничего. Все идет хорошо», — сказал он себе. «Я не дрожу». Никогда еще голова эта не была настроена столь возвышенно, как в тот миг, когда ей предстояла пасть. Сладостные мгновения, пережитые некогда в Вержийских лесах, теснились в его воображении с неодолимой силой. Все совершилось очень просто, благопристойно и с его стороны без малейшей напыщенности. За два дня он сказал Фуке «Страха у меня нет, и они не дождутся от меня этого». Он уговорился с Фуке, чтобы тот с утра увез Матильду и госпожу Дориналь в одной карете, это отвлечет их от ужасного горя. «Как знать, вдруг и после смерти мы что-нибудь чувствуем», сказал он однажды Фуке. «Мне бы хотелось покоиться в той маленькой пещере на большой горе, что возвышается над Верьером. Сколько раз я забирался на ночь в эту пещеру, и внизу передо мной расстилались богатейшие края Франции. Я глядел на них сверху, и сердце мое пылало Тогда ведь это была моя страсть. Тебе с легкостью продадут мои бренные останки. Фуке преуспел в этой мрачной сделке. Ночью он сидел у себя в комнате возле тела своего друга и вдруг увидел входящую Матильду, которая захотела увидеть тело. Фуке показал пальцем на большой синий плащ на полу, в котором было завернуто то, что осталось от Жюльена. Она упала на колени. Воспоминание о Бонифасе де Ламоле и Маргарите Наварской придавало ей какое-то сверхчеловеческое мужество. Она зажгла одну за другой несколько свечей, положила на маленький мраморный столик прямо перед собой голову Жюльена и целовала ее в лоб. Матильда проводила своего возлюбленного до могилы, которую он сам себе выбрал. Большая процессия священников сопровождала гроб, и в тайне ото всех, одна в наглухо занавешенной карете, она везла, положив себе на колени, голову человека, которого она так любила. Поздно ночью в маленькой пещере, ярко озаренной бесчисленным множеством свечей, 20 священников отслужили за упокойную мессу. Жители маленьких горных деревушек, через которые проходило шествие, вливались в него, привлеченные невиданным зрелищем этого необыкновенного погребения. Матильда появилась в длинной траурной одежде, а после службы по ее приказанию в толпу разбросали пригоршнями тысячи пятифранковых монет. Оставшись вдвоем с Фуке, она пожелала похоронить собственными руками голову своего возлюбленного. Фукет чуть не помешался от горя. Матильда сделала все, чтобы эта дикая пещера украсилась мраморными скульптурами, заказанными за большие деньги в Италии. Госпожа Дориналь не нарушила своего обещания. Она не пыталась покончить с собой, но через три дня после казни Жюльена она умерла, обнимая своих детей. Уважаемые читатели допростят да автора за то, что господство общественного мнения принудило его выдумать городок Верьер, А когда ему понадобились епископ, судья, присяжные и судебная процедура, он перенес действие романа в Бизансон, где сам никогда не бывал. Запись произведена в 2007 году. Читал Вадим Максимов.